Глава тридцатая. Полтора года спустя. «Ты только посмотри на это!» — я указала на пейзаж за окном поезда. Французская провинция была удивительно красива, точно такая, какой я запомнила ее в детстве, когда путешествовала с бабушкой и дедушкой. «В Америке ничего подобного не увидишь». Кейт улыбнулся и сжал мою руку, когда мы проезжали мимо пастбища, на котором паслись пушистые белые овцы. Позади поля высились руины особняка, но даже руины выглядели достойно, как будто в этом доме не раз за его историю накрывали банкетные столы и пили выдержанное вино. Франция. Трудно было поверить в то, что мы здесь оказались и вместе. Вскоре мы будем в Нормандии. сойдем с поезда и поедем на машине в маленький каменный домик у моря, который станет нашим домом. Незадолго до того, как я уволилась в прошлом году из Сиэтл-Геральт, я опубликовала заключительную статью из серии, посвященной площади пионеров. Мне понравилось, что эта статья оказалась одновременно личной историей и мощным общественным рычагом. В ней я во всех подробностях рассказала историю Кейда, но и свою историю тоже. Статья не была номинирована ни на одну из премий, но Дженнона понравилась, Кейду тоже. Как и сотням читателей, которые написали свои отклики, Райану так и не удалось завершить сделку по созданию совместного предприятия. Помешала рецессия. Но он способствовал тому, чтобы на площади пионеров в Портленде в срок открылась студия восьмого новостного канала «Кей Джей Приют для бездомных возле прежнего дома Кейда остался на месте. Мы вместе спасли его. Брюс Барретт, наш адвокат, при сотрудничестве Джеймс и Алексис успешно вернул Кейду более 10 миллионов долларов – Когда вся сумма оказалась на его банковском счете, мы решили уехать из Светла и начать новую жизнь. Слово «Нормандия» мы произнесли вместе, как только дела Кейда устроились. Так и было решено. «Принести тебе чего-нибудь?» — спросил Кейт, вставая. «Я подумал, что неплохо перекусить. Как насчет воды?» Он говорил медленнее, чем раньше. «Жизнь вообще стала протекать для него медленнее». но я не могу не улыбаться в виде чего он добился. Доктор Брэнсон уверена, что при продолжении лечения нас ждут серьезные улучшения. «Да, пожалуйста, я бы съела круассан», — с улыбкой ответила я. «Приятно видеть, что Кейт становится все более независимым, но все же немного страшно. С одной стороны, ему необходима независимость, чтобы жить полной жизнью, с другой стороны, я волнуюсь, вдруг он уйдет и потеряется». Вдруг он обо всем забудет? Кейт отправился в вагон ресторана а я стала думать о нашей будущей жизни во Франции. Я буду готовить вкусные блюда в нашей маленькой кухне. В открытые окна польется воздух, наполненный запахом моря и пряных трав, растущих в нашем саду. Каждые две недели по средам я буду сопровождать кейда на прием к неврологу в Париже, лучшему во Франции, если верить доктору Брэнсону. И я положила руку на живот, в котором жила новая жизнь. Мы будем вместе растить ребенка, нашего ребенка. Я только недавно узнала, что беременна. Я хотела рассказать Кейду сразу, как только увидела положительный результат теста, но решила подождать и удивить его этой новостью, как только мы обустроимся в нашем новом доме. Мне не хотелось, чтобы он переживал за меня во время переезда. Я потрогала обручальное кольцо на безымянном пальце. Платины, чередующиеся сапфиры и бриллианты. Оно когда-то принадлежало бабушке Кейда. Простое, во всяком случае, если сравнивать с тем булыжником, который подарил мне Райан, но оно мне очень нравилось. Джеймс нашел его в ящике письменного стола Кейда в офисе стихии «Рекордс» и хранил все эти годы. Необходимость сказать Райану, что я выхожу замуж за Кейда, едва не разорвала мое сердце пополам. Он заслуживал того, чтобы узнать об этом от меня, а не от наших общих друзей. Поэтому я поехала в дом в уоллинг в четверг вечером. Райан сидел на переднем крыльце со стаканом виски со льдом в руке. Большой кубик льда был из того контейнера, который я ему подарила на прошлое Рождество. Розы, которые мы с ним посадили перед домом, давно зачахли без должного ухода. Райан выглядел постаревшим. Видеть его таким было просто невыносимо. «Привет», — поздоровалась я, делая несколько осторожных шагов по направлению к нему. «Привет», — ответил он, его глаза на мгновение вспыхнули, но потом снова уперлись в стакан с виски. Райан отпил глоток. Позвякивание льда в бокале наполняло гулкую пустоту между нами. «Я просто хотела заехать и сказать тебе кое-что». «Я знаю», — прервал меня Райан, — «тебе незачем мне что-то говорить. Ты выходишь за него замуж». Он кивнул и снова отпил большой глоток виски. «Райан, мне жаль», — прошептала ясково слезы. Он выдержал мой взгляд, и на мгновение передо мной открылась та жизнь, которая была бы у меня с ним. Радость, дети, обеды и ужины, партнерские отношения. Это была бы замечательная жизнь, но это была бы жизнь без Кейда. «Дело в том, Кайли, язык у Райана слегка заплетался, что я не знаю, сумею ли когда-нибудь забыть тебя». Он вздохнул. «Я буду всегда любить тебя, и только эта любовь позволяет мне жить, хотя ты от меня уходишь». «О, Райан, я инстинктивно шагнула вперед, но быстро спохватилась, не успев обнять его за шею, как это всегда бывало раньше. я должен тебя отпустить продолжал райан вставая уходи я молча смотрела на него уходи взмолился раан сквозь слезы уйди пожалуйста пока я не начал умолять тебя остаться затуманившимся взглядом я смотрела на французскую провинцию пролетавшую за окном, но помимо печали и за расставания с раином Я испытывала радость от того, что моя жизнь соединилась с жизнью Кейда. Наша свадебная церемония была быстрой и простой. Треси и её бойфренд присоединились к нам в маленькой часовне на острове Бэйнбридж. Бабушка тоже приехала. Хотя фей тетя Кейда не дожила до этого дня, она незримо была рядом с нами. Мы это чувствовали. Кейт был так красив в своём костюме, так же красив Как и прежде. Я надела простое белое атласное платье с перекрещивающимися на спине бретелями. В руках я держала букет лилий. Идеальная церемония во всех отношениях. Ну, почти. Когда мы выходили из церкви, я увидела райна Он стоял на улице, прислонившись к своему белому БМВ. Когда-то близкий человек, а теперь призрак из моего прошлого. Зачем он приехал? Когда наши глаза встретились, мое сердце сжалось. Он простоял так всю церемонию? Или он наблюдал из задних рядов и слушал клятвы, которыми мы обменялись с кейтом «Иди и поговори с ним», — сказал кейт Его лицо сияло от той уверенности, которую дает только настоящая любовь. «Все в порядке». Я чуть не расплакалась, заглянув в глаза мужа. «Правда?» Разумеется, он заботился о тебе, когда я не мог. Это было правдой. Райан искренне любил меня, любил всем сердцем. Я кивнула, отпустила руку Кейды и пошла по усыпанной гравиам парковки к Райану. «Привет», — поздоровалась я, подходя к нему в моем скромном свадебном платье, ничуть не похожем на творение Веры Вонг, которое собиралась надеть на свадьбу с Райаном. Я по-прежнему держала в руках букет лилий. Думаю, что райну было больно видеть меня в образе новобрачной, чужая невеста. «Ты выглядишь потрясающе», — сказал Райан. «Я всегда знал, что ты будешь самой красивой невестой», — он вздохнул. Я знал это, но все же должен был увидеть своими глазами. Я опустила голову, борясь со слезами. Мне захотелось коснуться рукой его щеки, провести по ней, как я делала когда-то. Но эти дни остались в прошлом. Райан знал об этом, и я знала. Я просто улыбнулась и сказала, что сожалею. Райан кивнул еще раз, посмотрел на меня и сел в машину. «Надеюсь, что он любит тебя так же, как люблю я», — произнес он. Райан уехал, у меня на душе остался неприятный осадок. «Спасибо», — поблагодарил меня Кейт, когда я подошла к машине. «За что ты благодаришь меня?» — спросила я, укладывая букет на заднее сиденье. «Спасибо за то, что ты выбрала меня», — добавил Кейт. Звук отъезжающей машины Райана задержался в воздухе. Я задумалась обо всех тех людях, которых мы встретили на нашем пути. Песня «Битлз в моей жизни» Идеально подводила черту под прожитым. Дело в том, что в своей жизни я больше любила Кейда. И буду всегда любить его больше. Вот так просто. кейт вернулся из вагона ресторана и сел напротив меня. Он принес кофе и круассан, и я почувствовала прилив благодарности за то, как повернулась жизнь. За тот долгий, извилистый путь, который снова привел нас друг к другу. Мы сошли с поезда в маленьком городке. Сложив чемоданы на тележку, мы вышли с вокзала и остановили такси. Нам надо было доехать до маленького домика, который мы купили, но еще ни разу не видели. «Езды и минут 20 сказал Кейт, показывая карту на своем телефоне таксисту. Тот что-то пробурчал по-французски. Я попыталась понять, но мой французский, который я пыталась учить в старших классах школы, мне не помог. Солнце клонилось к закату, но если поторопиться, то мы могли бы увидеть наш новый дом на закате. В открытые окна такси врывался теплый воздух. Мы ехали по извилистые дороге вдоль берега, проехали маленький городок. За долгие мили нам встретилось всего лишь несколько каменных домов. У них был такой вид, будто они не одряхлели, а приобрели мудрость за долгие столетия у моря. Когда мы въехали на обсаженную кипарисами дорогу, мое сердце забилось быстрее. Это была наша дорога. Мы повернули направо, потом налево и выехали к дому. Его стены из песчаника выглядели одновременно надежными и приветливыми. Дверь, выкрашенная в насыщенный фиолетовый цвет, гармонировала с кустами лаванды, посаженными по обе стороны от входа. Мы расплатились с таксистом и покатили чемоданы по каменной дорожке. Потом остановились рука в руке перед нашим новым домом. «Мы дома», — прошептал мне Кейт, — взял меня за руку и повел к двери. Открыв дверь ключом, он подхватил меня на руки и перенес через порог, как делали должно быть наши дедушки и бабушки много лет назад. «О, Кейт», — выдохнула я, когда он опустил меня на пол, — «это великолепно». Мы вместе осматривали маленький дом, открывали окна, чтобы впустить морской воздух. В уютной гостиной главенствовал камин, он же согревал и кухню. Я провела рукой по поверхности кухонных столов и едва могла дождаться, когда можно будет зажечь старую медную плиту. Я подумала обо всех тех простых и сытных блюдах, которые готовили тут на протяжении столетий. В больший из двух спален с легкостью поместились бы несколько кроватей для наших детей и детей наших друзей. Можно было бы поставить и двухъярусные кровати, а пока она будет ждать нашего малыша. У меня внутри все затрепетало, когда я представила, как Кейт держит на руках нашего ребенка. Я вспомнила Трейси. На прошлой неделе она сообщила мне две новости. Она помолвлена с Трентом. «И беременна близнецами!» Я улыбнулась. «Жизнь!» «Какой радостной и замечательной она может быть!» В другой спальне, очаровательной, но меньшего размера, большие окна смотрели на океан. «Пусть эта спальня будет нашей», — попросила Якейда. Он кивнул, улегся на кровати, чтобы опробовать ее. Я последовала его примеру. «Неплохо оценила я». Разумеется, над домом придется немного поработать, покрасить заново стены, купить новую мебель и занавески, желательно льняные. Но Кейт был прав. Я уже чувствовала себя дома. Потом мы вышли во двор. Дом стоял так близко к морю, что из-за ветра по краю сада собрались небольшие холмики песка. «Смотри», — указала на терракотовый горшок рядом со столом и стульями и «Стика», Маленькое лимонное дерево. Волны мягко разбивались о берег. Солнце садилось, угасающий свет был теплым, оранжевым. Я смотрела на Кейда. Он как будто не мог оторвать взгляд от океана. Казалось, волны притягивают его. Я нервно схватила его за руку. «Ты должен быть осторожен», предупредила я. — Пусть ты и был чемпионом по плаванию в старших классах, но не забывай, что ты давно не тренировался. Я понимала, что говорю как его мать, а не как любимая женщина, но после всего случившегося я не могла не волноваться за него. Он улыбнулся. — Детка, есть миллион вещей, которым мне придется учиться заново. Добавлю в этот список плавания. Я улыбнулась ему в ответ. «Всему свое время», — добавил Кейт. «Согласна», — сказала я. «И все же я хотела защитить его от жестокости мира». «Как ты думаешь, далеко отсюда тот самый пляж?» «Какой пляж?» — я не поняла вопроса. Кейт коснулся медальона на золотой цепочке, висевшего у меня на груди. «Тот самый, где твой дедушка нашел раковину?» Я указала направо, «Думаю, до него одна-две мили в этом направлении. Но не беспокойся об этом. Мы обязательно найдем его, как только устроимся». Кейд кивнул. «Мы сидели на скамье с видом на океан. Я положила голову на плечо Кейда. Не бывает идеальной любви. Я подозревала, что в моей любви к Кейду всегда будет присутствовать некоторая доля одиночества. Будут сожаления и даже печаль». Боль, которую не унять. В конце концов, мы немало преодолели, чтобы оказаться здесь. Мы добрались до вершины горы вместе. «Мы сделали это», — сказала я, устраиваясь поудобнее и обнимая любимого. «Да», — с улыбкой ответил он, не отводя глаз от океана. «Он мой, я его. Если вы спросите меня, как долго я буду любить Кейда, я отвечу». Пока звезды светят на небе, Пока волны ложатся на песок. Тужур. Вечно.